Вот тут существует опасность синхронного выступления Америки и России против нас. Поэтому, пока Америка раскачивается, необходимо выпить Англию из войны. Захват Гибралтара и разгром английской армии в Египте могут стать теми роковыми ударами, которых Британия не выдержит. А захват Советского канала, если и не приведет ее к капитуляции, то, по крайней мере, заставит услышать наши мирные предложения. Это все будет сделано настолько быстро, что Сталин просто не сумеет отреагировать. Какими силами собирается громить англичан в Египте? Настороженно интересуется Гальдер. Силами маршала Грациани? Спокойно поясняет Йодль. Его армия втрое превосходит английскую на театре. Фюрер уже нажал на дучи. Тот клятвенно обещал, что вскоре Грациани перейдет в наступление. Ему необходимо более тщательно провести перегруппировку после октябрьских боев. Таким образом, как мне представляется, одновременно с переходом Грациани в наступление мы захватываем Гибралтар, Мальту и часть островов. Далее вторгаемся в Грецию, выбиваем англичан с острова Крит, высаживаем войска в Александрии, порт Саиди, которые к этому времени должны уже быть заняты итальянцами. Все эти мероприятия приведут к гибели большей части английского средиземноморского флота, поскольку он лишится всех баз и пунктов снабжения. Несколько дней назад, как известно в Винсбруке, Кейтель встречался с маршалом Бадольо и согласовал с ним большинство вопросов предстоящих совместных действий. Так что все пока будет развиваться в рамках директивы фюрера номер 18. Гальдер, разумеется, знал об этой директиве, которую Гитлер подписал 12 ноября. где приказывалось начать подготовительное мероприятие для того, чтобы в случае надобности овладеть из Болгарии греческой территорией Севернее Эгейского моря и тем самым создать предпосылки для ввода в действие соединения немецкой авиации против объектов восточной части Средиземного моря, особенно против тех английских военно-воздушных баз, которые угрожают румынским нефтяным источникам. В последующие дни в Генеральный штаб посыпались приказы готовить оперативные документы по операциям Марита, оккупация всей Греции, Феликс, захват Гибралтара, Изабелла, оккупация Португалии. При этом, наряду с итальянцами и испанцами, на совместные действия по окончательному изгнанию англичан из Средиземного моря, фюрер пытался воодушевить и Францию. «Целью моей политики по отношению к Франции, — указывал Гитлер в директиве, — является максимально возможное взаимодействие с этой страной для будущего ведения войны против Англии. Франция должна позволить Германии проводить все необходимые мероприятия на своей территории, особенно на территории ее африканских колоний. Несмотря на все маневры и финты генералисмуса Франка, Гитлер продолжал на него надеяться, видя в Испании боевого союзника. Политические шаги уже предприняты по поводу вступления в недалеком будущем Испании в войну. Целью немецкого вмешательства на Пиренейском полуострове, кодовое наименование «Феликс», является изгнание англичан из западной части Средиземного моря. С этой целью А. Гибралтар должен быть захвачен, а пролив закрыт. Б. Предотвратить любую возможность англичан создать плацдарм в каком-нибудь другом месте Пиренейского полуострова или на Атлантических островах. В подготовке и проведении этой операции планируется следующее. Фаза 1. А. Разведывательные группы офицеров в Штатском должны составить необходимые планы боевых действий против Гибралтара.